Аукцион города Лазурного Дракона продолжался, но ничего крупного не происходило. Все шло хорошо и соответствовало ожиданию, но, конечно, первый предмет был исключением, что мог дать сразу ОУ. Это был действительно захватывающий лот. И вот уже был седьмой лот, и напряжение начинало расти. Все ждали лота, что привлек сюда людей. Жетон создания гильдии. Люди, отдыхавшие до этого с закрытыми глазами, напряглись и открыли глаза. Первый официальный открытый аукцион города Лазурного Дракона подходит к своей финальной части. Прямо сейчас будут представлены последние три лота. И поверьте мне, эти предметы заставят вас потерять ваши головы от восторга. А теперь откройте свои глаза пошире и смотрите на первый из финальных лотов. Выносите восьмой лот. И показали странную черную серегу. И если посмотреть можно было увидеть «Чёрный туман». На данном этапе игры было мало серьг, и, безусловно, она привлекла внимание всех присутствующих. Проклятая серьга. Категория. Серьга. Ранг золотой. Требование 15 уровень или выше. Магический класс. Тёмная серьга, что испускает ауру смерти, наполненная сильной магией, но постоянно пожирает здоровье того, кто её надел. Сила магической атаки плюс 25. Интеллект плюс 10, минус 10 ОЗ в секунду. Звук в зале пропал. Волна аплодисментов, возбужденных окриков и просто визга раздались в зале. Лидеры больших гильдий, что ранее не были заинтересованы, тоже полностью сосредоточили внимание на серге. Особенно всполошились люди, обладавшие магическим классом. Молодой господин! Молодой господин, купите эту серьгу мне! С ней мои атакующие навыки и скорость прокачки сильно возрастут. Если бы у меня была эта серьга, ранее, я уверен, мы смогли бы пройти задание лес костей». Цан Янь, что был рядом с Лун Тянь Юнем, также не мог оставаться спокойным и смотрел на эту серьгу как на добычу. Сила магической атаки — основная характеристика для любого мага, наравне с интеллектом. А эта серьга дает плюс 25 к магической силе атаки и плюс 10 к интеллекту. На ранних этапах игры предмет такого качества можно охарактеризовать только как ужасающий. Кроме того, Цан Янь нужно лишь поднять уровень до 15-го, и он сразу сможет надеть ее, если сможет ее заполучить. И получив ее, его магическая атака станет самой высокой среди всех игроков, и потери 10 ОЗ не было проблемой. Эта серьга была золотого ранга, а любой предмет золотого качества очень ценен. Во всем Китае предметы золотого качества есть только у десяти игроков. Президент Янь, разве вы не хотели, чтобы я присоединился к альянсу Ян Хуан? Если вы купите мне ее, то я присоединюсь и буду вашим рабом пять лет. Что вы скажете, брат Цан, Разве ты не хотел, чтобы я стала твоей девушкой? Если ты купишь ее для меня, то ночью ты можешь делать со мной все, что захочешь. Босс, купите ее для меня. И если вы купите ее для меня, то я выполню то задание менее чем за три дня. И более того, я смогу биться один на один с огненным императором из Альянса Хун. Во всем зале поднялся невероятный шум из-за появления Сергии. Гул стоял не только внутри зала, но и снаружи. Магические классы, что не могли попасть внутрь из-за отсутствия силы и денег, были с красными глазами. Они не могли поверить и были готовы ворваться в аукционный зал. Ох. Плюс 25 сил магической атаки и 100 ОМ! Это Серьга, невероятно! Сяо Ци тоже была магом и не могла оставаться спокойной. Она была так возбуждена, что ее руки дрожали. Она быстро набрала номер по коммуникатору: Брат, брат, брат, брат, брат! Ты меня слышишь? Я очень хочу ее! Пожалуйста, купи ее мне, хорошо? Но одному человеку реакция Цици Ци казалась немного странной. Это был Лин Чен. Он терпеливо ей улыбнулся и сказал: "Цц, безусловно, эта сережка выглядит невероятно элегантной. Да, у нее есть преимущество. Плюс 25 магической силы, безусловно, превосходны, но терять 10 ОЗ в секунду такое не стоит игнорировать. Это ничего, всего-то 10 ОЗ, и за 5 секунд мне снимает 50 ОЗ, и я всегда смогу успеть выпить зелье! Отмахнулась Сяо Ци с возбужденным лицом. Лин Чен покачал головой. Десять ОЗ каждую секунду звучит немного, но как только ты ее наденешь, она будет поедать твое ОЗ каждую секунду, пока ты ее не снимешь. Даже если не будет сражения, и ты просто решила отдохнуть, ты всегда будешь смотреть за своими ОЗ и постоянно будешь на нервах. У магов и так мало ОЗ, а этот предмет поглотит еще больше. Этот предмет очень ситуативный и подойдет только магам с отличным боевым чутьем. Она действительно не подходит тебе. Если так подумать... Если бы это сказал кто-то другой, то она бы даже не стала слушать. Но это был Лин Чен, и она прислушалась. И немного поразмыслив сказала. «Я полагаю, ты прав, но... Но посмотрим, сможет ли брат купить эту серьгу. Будет хорошо, если купит. Но если нет... Что ж...» Лин Чен не сказал ничего, только вздохнул про себя. «Она все еще не сдалась. Я не понимаю, почему такая бесполезная сережка так популярна». Лин Чен был в замешательстве. Если бы он только знал, что она ей так сильно понравится, он бы просто дал ее ей. Для линчания эта серьга была бесполезной. Сейчас китайское сообщество знало о том, что есть посох золотого ранга на 10 уровень. И он дает 20. Вероятно, 20, и эта сережка дает больше бонус, чем двуручный посох на 10 уровень. Каждый маг хотел себе такую сережку, и все представляли, насколько сильными они становились с ней. Если бы у них был еще этот посох золотого качества, они были бы невероятно сильны». Лорд Удача был очень доволен реакцией толпы. Немного дав порезвиться толпе, он кашлянул, привлекая внимание. «Я понимаю ваше чувство, но будет хорошо, если вы все станете тише. Я вижу, что у Сергея есть отрицательный эффект, но с ее силой магической атаки этот эффект незначительный. Его можно просто проигнорировать». «Любой волшебник с этой серьгой до 25 уровня будет просто непобедим!» Слова лорда удачи еще больше распалили магов, и они уже были полностью готовы, а их лица стали красными от напряжения. «Эта серьга очень ценная, и вы, мои друзья, это понимаете. Кто же станет счастливым ее обладателем? Давайте узнаем! Стартовая цена — 100 тысяч золотых!» Как только лорд удачи назвал цену, зал выкрикнул почти синхронно. 150 тысяч! И даже стены и потолок затряслись. Но все также понимали, что эта цена смехотворна, и ее сразу перебьют. 160 тысяч золотых! 180 тысяч! 200 тысяч! Я глава Мирового альянса! Я буду признателен, если вы, друзья, уступите ее мне! Фу. Это Сережка моя! 300 тысяч! Впервые аукционный зал достиг своего эмоционального апогея, и менее чем через минуту было более трехсот ставок. Лорд удачи даже не мог разобрать, что говорят. И вот цена стала пятьсот тысяч золотых. «Я не могу в это поверить. За серьгу дают столько золотых, и, кажется, цена будет расти еще больше». Линчен был рад, что эти бесполезные серьги можно так хорошо продать. У него уже было два снаряжения божественного ранга, и он весь был обвешан шмотками золотого. Он просто не понимал ее значимости для других игроков. «600 тысяч! Я их заполучу!» «650!» «670! Кто посмеет перебить мою ставку?» «700 тысяч!» «730! Тот господин поставил 730! Кто больше?» Многие игроки просто уже не понимали, почему люди так хотели эти серьги, и почему так сильно выросла ставка. Они не понимали, зачем им эта серьга, которую они не смогут использовать долгое время, причем в виртуальной игре, и если перевести золото в реал, то можно было бы купить роскошную машину. Следующая ставка заставила всех замолчать. «Один миллион». Холодный голос поднял ставку на 1 миллион, и толпа неосознанно посмотрела на человека, поднявшего эту ставку. «Огненный император!» — выкрикнули некоторые игроки его имя.